Глава двадцать пятая. Комната князя. Хозяйка и горничная довольно быстро помирились. Час спустя Алена Александровна уже отправилась в свою комнату смотреть любимый сериал, а Марьяна принялась готовить на ужин что-то необыкновенное. Во всяком случае, вкусные запахи разносились по всему этажу. — Эй, школота! — приветствовала она ребят, когда они закончили с работой по дому. — А вы ключ от подвала не брали? — Нет, — в один голос сказали Матвей и Марина. — Странно, — задумчиво произнесла Марьяна. — Я ведь точно помню, что он висел в шкафу. Наверное, хозяйка взяла. — Но зачем она Лене Александре? — Да кто знает, что ей в голову взбредет. Марианна сняла с кастрюли крышку и стала помешивать её содержимое. "Слышала, вчера тут колонна рухнула в гостиной? Это правда?" спросила она. "Да", кивнул Матвей. "Так странно. А ничего странного? Я здесь за последние дни такого не смотрелась. Может, расскажете?" Марина со стулом придвинулась к ней. "А не испугаетесь?" "Да мне испугливых? Ну тогда слушайте." Мариана поставила на плиту сковородку и щедро плюснула на неё масло. Случилось это на последнем этаже, рядом с комнатой князя, уточнил Матвей. Верно. Спускаюсь я, значит, по лестницу с целой кипой грязного белья. Темно было, вечер. Смотрю дверь в комнату князя открыта. но ведь она всегда заперта, поэтому мне и показалось это очень странным. И вдруг слышу голос оттуда, что-то вроде зовет меня или призывает меня, да жутко так. Ну, я подошла поближе, чтобы в комнату заглянуть. Голос князя-то я хорошо знаю, но это был не он. — А дверь как захлопнется у меня перед носом! Я от удара едва через голову не перекувырнулась. Силище неимоверно, а я ведь женщина не из легких. Ну, бросила я тряпки и бежать вниз. А навстречу мне Алена Александровна поднимается, и с ней сиделка наша Людмила. Вот такие дела! — Так в доме больше никого не было? — спросил Матвей. — Нет, говорю же. Мы втроём потом поднялись и в комту вошли. Кнайс лежит себе спокойно за занавеской и спит. А больше нет никого. Жуть, только и сказала Марина. И я, ты и ещё цветочки. Потому вся прислуга отсюда и разбежалась. Хорошо, что я не робкого десятка. Да и вы тоже расвернулись после вчерашнего. Вчера в гостиной со стены упала одна картина, принёсню с Матвеи. Та, на которой изображено много людей. Анжела, отомажил он, к вину Ломариано. Вы знаете тех, кто на ней? А то ведь все они бывали в этом доме. Да и снимок, с которого потом нарисовали эту картину, был сделан здесь во время какого-то торжества. О, восторженно воскликнул Матвей. Он сбегал в гостиную, снял картину со стены и принёс в кухню. Кто этот тип? он указал на старика, который вчера вломился в особняк. Марьяна прищурилась, разглядывая полотно. — Так это же Анатолий, — наконец сказала она. — Мажордом графини Шадурской. Мрачный, скажу вам тип. У меня от него всегда мурашки бегали по коже. — А откуда вы его знаете? — Он приходил вчера, — честно ответил Матвей. — К хозяйке? — удивилась Марьяна. — Вот так новости. Он не появлялся у нас с тех пор, как князь разругался с Шадурской. Интересно, что ему тут понадобилось? Матвей и Марина лишь молча переглянулись. Скорее Марьяна закончила с ужином и заставила ребят заняться уборкой на втором этаже. После недавнего скандала она готова была и скоже, он вылезти лишь бы угодить Алёне Александре. Матвей чистил мебель и ковры в комнатах, таская за собой тяжёлый пылесос, Марина вытирала пыль. Когда на очереди были коридоры, ребята обнаружили под коврами ещё несколько миловых пентаграмм, и уничтожили их. Асобняк оказался просто напичкан различными оберегами и ловушками для доппельгангеров. Закончив все дела, Марианна отправилась в свою комнату отдохнуть. Алёна Александровна уехала к подруге. Осталось только дождаться, когда сиделка отлучится, и можно будет осмотреть комнату князя, но сиделка что-то не торопилась уходить. Время было позднее, вскоре и Марина засыбиралась домой. "Они пора, иначе родители больше сюда не отпустят", виноватым тоном сказала она. "Ничего", улыбнулся Матвей. "Я сам прекрасно справлюсь. Артём и Никита должны вот-вот появиться". Марина попрощалась и ушла. Вскоре с третьего этажа спустилась и сиделка Людмила. «Я отлучусь на пару часов», — обратилась она к Матвею. «Старик заснул и проспит наверняка долго». «Хорошо», — кивнул юноша. Сиделка вышла из дома. Она даже не переодевалась и так и ходила повсюду в своих огромных очках и на крахмаленном чипце. Через несколько минут во входную дверь кто-то поскрёбся. Матвей открыл. На пороге стояли Артём и Никита. Бирюков утеплился и надел куртку с меховым капюшоном и тёплые перчатки. Никита был в джинсах и лёгкой кожаной курточке на распашку. Яввидь, обортни совсем не мёрзнут. Обортни? Матвей вдруг поразился. С какой лёгкостью он уже принимает существование сверхъестественного в своей жизни. А что здесь такого? Ведь он сам ожившая стеклянная статуя. Так почему бы не подружиться с настоящим оборотнем и не поверить во всякую чертовщину? "Ну как успехи?" с ходу спросил Артём. "Ключ у нас есть", ответил Матвей. И сиделка ушла. "Нам везёт", улыбнулся Никита. Только нужно сделать всё очень быстро и бесшумно, сразу предупредил Матвей. Марьяна спит очень чутко. Да и сиделка может вернуться в любой момент. Тогда не будем терять время, согласился Легастаев. Матвей натянул перчатки, схватил в свою комнату за мечом и они быстро поднялись на третий этаж. "Думаешь, нам понадобится оружие?" со страхом спросил Артём. В той комнате происходит нечто очень странное, ответил Матвей. Я просто хочу подстраховаться. Перепугаем старичка до полусмерти, и он точно ничего нам не скажет. И тем не менее, меч не помешает. Мы нашли ещё несколько пентаграмм, сообщил им Матвей. Дом просто весь разрисованными. Интересно, чья их рука это дело? Мы подозревали Марьяну, но сегодня поняли, что она тут ни при чём. К тому же, теперь она очень хорошо к нам относится, даже ни разу на нас не кричала. Да и самой не по душе то, что творится в этом доме. Неудивительно, согласился Артём. Как говорят в ужастиках, я уже готов поверить, что этот особняк построен на месте старого кладбища. Тогда остаётся только сама хозяйка, заметил Никита. Ну или это ваша сиделка. Знаешь, именно они тайны рисуют везде пентаграммы. — Алена Александровна не производит впечатления особой, помешанной на магии и оккультизме, — возразил Матвей. — А никто из них не производит, — усмехнулся Никита. — Встречал я таких. С виду ничем не примечательные старички и старушки. — На палец в рот им не клади. — А вот за сиделку я не поручусь, — продолжил Матвей. — Мы о ней вообще ничего не знаем. Она затворница. — Да и лица-то ее ни разу не видели. Всегда на ней эти ужасные очки и маска. Бррр. Наконец ребята добрались до нужной комнаты. Матвей аккуратно вставил в замочную скважину ключ и повернул его. Замок тихо щелкнул. Все трое одновременно с облегчением вздохнули. Матвей понял, что ни один он сомневался в том, что дубликат ключа подойдет к замку. Юноша толкнул дверь, и она со скрипом отворилась. Они оказались в просторной комнате, стены которой были покрыты панелями из темного дерева. Такие же темные портьеры плотно закрывали окна, поэтому здесь царил полумрак. Свет шел лишь от пары небольших светильников, да от экранов и сигнальных ламп медицинских приборов, стоявших у изголовья огромной кровати. На стенах висели охотничьи трофеи: головы кабанов и оленей. Потолок был расписан сценами охоты. Матвей шагнул вперёд и тут же ощутил уже знакомое чувство тревоги. По коже побежали мурашки, волосы взъерошились. Было здесь нечто, что не хотело впускать его. Но он собрался с духом и прошёл вглубь комнаты. Неприятное ощущение осталось, хотя он старался преодолеть его. Правда, дышать удавалось с трудом, спазмы перехватывали горло. Ребята на цыпочках двинулись к кровати. На широком ложе за полупрозрачными колышущимися от лёгкого сквозняка занавесями виднелась горка из подушек и острый профиль лежащего на ней старика. Вской комнате вило несколько дверей. Матвей и Артём заглянули во все, но не нашли ничего примечательного. За одной из них скрывалась ванная, за другой вместительная гардеробная, третья просто соединяла два помещения. Матвей вытащил из кармана тяжёлую шестерню Трианона и протянул Никите. Юный обортян аккуратно взял её кончиками пальцев и обнюхал, будто служебную ищейку. Затем поднял голову и со сосредоточенным видом потянул носом в воздух. "Я что-то чую", признался он. "Но точно не в этой комнате и даже не на этом этаже. Что-то удалённое отсюда". Артём и Матвей Остаубнев смотрели на него. "Что? Сразу напрягся, Никита. Вы же сами просили помочь по одному делу, когда слышишь об этом", признался Матвей. "И совсем другое, когда видишь". Никита усмехнулся. Пора бы уже привыкнуть. Я ж привык. Главное, другие части от Трианона где-то поблизости, либо в самом особняке, либо на прилегающей территории. А значит, я точно сумею их найти. Только дайте мне время. Он повернулся и приблизился к ложу, на котором лежал парализованный князь Сухароков. Артём Озабочено посмотрел на Матвея, заметив, что его друга что-то тревожит. "Что тобой всё в порядке?" спросил он. "Ты очень бледный." "Всё хорошо", кивнул Матвей. Хотя это было не совсем так. Чем ближе он подходил к кровати, тем неуютнее себя чувствовал. Матвей смущённо откашлялся. "Валерий Архипч", шёпотом позвал он. "Мы хотим с вами поговорить. Вы нас слышите?" Из-за занавесей не доносилось ни звука, только приборы мерно гудели в темноте комнаты. «Нясь — Нясь! — громче произнес Матвей. — Помогите нам в наших поисках! — Не слышит, — сказал Артем. Сиделка сказала, что он спит. — Может, дождемся, когда проснется? — предложил Матвей. — К тому времени она вернется и вышвырнет нас отсюда. — Да уж! — разочарованно протянул Никита. — Неудачный поход! — А давайте его просто разбудим. Он еще успеет выспаться. И так падет целыми днями, только и дрыхнет. — Я не сплю! — вдруг пророкотало из-за шторы.